Шоаран молча опустился на камень. Он смотрел туда, где только что копошились конечности хищной бестии. Немедленные слезы, не принося облегчения, текли по его щекам. Хулгал что-то говорил, потом поковылял прочь, должно быть, искать новую палку. Шоаран ничего не слышал и не замечал. И лишь когда из сгущающейся вечерней темноты Появилась мама, по всему Орайхону ищущая пропавшего сына, схватила его на руки, принялась целовать, повторяя «Живой! Живой!». Лишь тогда Шаран с трудом выговорил «Мама, а он всех съел, и того мальчика, и Бутача, и мою тукку! У меня все было, а он пришел и съел. Все!» Даже палку хулгала? Нет, нет, смеясь и плача отвечала мама. Он нас с тобой не съел. Мы убежали. Всех съел, не слыша, повторял Шаран. На следующий день те, кто остался жив, задумались, как существовать дальше. Округа была опустошена под чистою Пройдет еще не одна неделя, прежде чем в грязи зашевелятся жирхи с тошнотворной, на все же съедобной плотью. Созрет под чешуйчатой скорлупой водянистая чавга, а шавар заселят всевозможные существа, и среди них вожделенная тукка. Сейчас на Арайхоне были истреблены даже заросли хохиура, вполне бесполезные травы, из которой только и можно сделать, что палочку для разгребания грязи. Короче, не осталось ничего. Кормиться предстояло на соседних арайхонах, что, несомненно, не могло понравиться жителям этих мест. Соседи жили с двух сторон, но стороны были явно неравноценны. На востоке простиралась обширная страна, состоящая из множества арайхонов, выстроенных Ваном, Илбечем, жившим много лет назад и оставившим следы своих трудов во всех землях. Правители восточных земель называли себя Ванами и возводили свой род к знаменитому Илбечу, хотя всякий знал, что древнее проклятие обрекало строителя Орайхона на одиночество. Но противоречить царственному мнению никто не смел, Тем более, что удачливый Ван умер неразгаданным, и теперь на его счет можно было строить какие угодно домыслы. Ближайший восточный Орайхон выходил на Далайн лишь одним углом, и хотя жизнь на нем, казалось, была такой же, что и на пострадавшем острове, но считался он особым, ибо прикрывал сухие земли царствующего Вана. Соваться туда значит, столкнуться с хорошо вооруженными и безжалостными царегами, охраняющими от вторжения чужаков перенаселенные земли. Ясно, что на восток пути не было. В добрые времена цареги могли торговать, но никакой помощи не оказывали, ни прежде, ни тем более сейчас. На запад, от того места, которое посетил Ерол Гуй, находился край вовсе безнадежный. Пограничный Райхон там казался далайно, так что воздух и без того нечистый наполняли тягостные испарения от кипящего изгорающего на аварах Нойта. Там не было полностью безопасного места, такого, как здесь, и единственный мокрый остров, расположенный на западе, давал убежище самому жалкому отребью которому не нашлось никакого иного клочка земли. Даже на ночь западные не могли уйти на сухое. Смерть и болезни косили их беспощаднее всего. Западные изгои презирались всеми и всему миру платили ненавистью. Ждать помощи оттуда было так же наивно, как и с востока. Но больше идти было некуда. На юге пылала граница, На севере колыхал влагу Даллайн. День поисков на разграбленном Марайхоне не принес добычи никому. И к вечеру уцелевшие люди собрались на совет. Говорили только мужчины, ведь именно им предстояло искать выход. Выход оставался единственный – идти на запад. Но делать это можно было по-разному. Еще день назад возник не такая нужда – Мужчины собрались бы в отряд, и западным изгоям пришлось бы немедленно сдаваться на милость сильнейшего. Но теперь, когда больше половины обитателей Арайхона погибли, такой путь становился опасным. Изгои могли не только дать отпор, но и попросту перебить ослабивших соседей, чтобы захватить их земли. Опустошенный Арайхон пока не представлял ценности. А вот приграничная полоса, сухая и безопасная, привлекала многих. Дело решил Боройгал, жилистый, неимоверной силы мужчина. Холодно жестокий и равнодушный ко всему на свете, кроме собственного удобства. Все свое время Боройгал проводил на приграничной полосе, на мокрое старался не выходить, жил поборами а также тем, что добывали две его жены, целый день копавшие чавгу в самых кормных, но зато и самых опасных местах. Вчера одна из них погибла, но это слабо огорчило Барайгала. К детям он был равнодушен, а жен всегда можно найти новых. В жизни Барайгал ценил лишь обильную жаротву, возможность ничего не делать, да еще крепко заквашенную хмельную брагу, что готовят из перезревшей тяфги. «Воевать не станем», — сообщил Барайгал. «Людей осталось мало, так что завтра отправим к западным послов. Мы будем кормиться на их райхоне, а потом примем у себя их людей. Но только крепкие семьи, те, где есть мужчины. Таких там немного». Но они и заставят заткнуться остальную шушеру. Зато мы обойдемся без войны. — Так ведь они станут кормить только крепкие семьи! — выкрикнул женский голос. — Правильно! — согласился барыгал Так и должно быть! — А как же мы? — Барайгал повернулся на голос. Колючий взгляд царапнул Шуаррана прижавшегося к матери, которая задала этот вопрос. «Тебе надо было думать раньше», — язвительно сказал Барайгал, обнажив улыбки черной пеньки сгнивших зубов. «Я тебя предупреждал». Мама взяла Шаарана за руку, молча развернулась и пошла прочь. Шааран ничего не понял из короткого разговора, между матерью и предводителем уцелевших, но почувствовал угрозу в словах Барайгала и теперь был рад, что они с мамой уходят гордые и непобежденные. Лишь когда они отошли так, чтобы их стало не видно, Шаран дернул маму за рукав и спросил, — А что, он тебя предупреждал? Он знал, когда Яролгуй придет? — Нет, он ничего не знал. — ответила мама. — Он просто мстит. — За что? — удивился Шоаран. Он знал, как мстят мальчишки, избивая и вываливая в нойте противника, и знал, за что они могут мстить. Но какова месть взрослых, Шоаран представить не мог. И потому, не дождавшись ответа, снова дернул маму за рукав и переспросил, «Как это мстит? За что?» «Когда-то он хотел, чтобы я пришла к нему третьей женой», — сказала мама. «А я отказалась. Вот он и зол на меня». «Правильно отказалась», — поддержал Шаран. «Этот брыгал здоровущий я бездельник я и то лучше промышляю. Согласилась бы, так тебе же его и кормить пришлось бы». «Не в этом дело». — сказала мама. Он свою долю и так отбирал. Просто я не хотела с ним жить. Ты отца не помнишь, а ведь этот барыгал по сравнению с ним словно мелкий жир. Потому он и звал меня в жены, что отцу завидовал, даже после смерти. А я отказала. «Мама, а правда, что мой отец был илбеч и что наш Орайхон построен им?» — спросил Шоаран, на секунду вдруг поверивший в утешительную сказку всех одиноких мальчишек. — Нет, что ты? Мама опустилась на землю, притянула к себе шарана словно младенца укутала его своим жанчем, и Шоаран не возмутился, покорно приник к матери, затих слушая. Я жила с отцом очень долго, а илбеч не может сидеть на одном месте. Он должен бродить по всем краям, выбирая место для нового Ройхона. Когда проходит слух, что родился илбеч люди, прежде недоверчивые, соглашаются пропускать через свои острова бродяг. Это тяжелое, дурное время. Никто не хочет работать. Все снимаются с мест в поисках новых земель или ждут, что их болотина станет вдруг сухим рейхоном, а они сами из грязи копателей превратятся в знатных церегов. Бродяги воруют и грабят, опустошают рейхоны не хуже многорукого. В конце концов, жители начинают бить их, забыв, что среди бандитов Вроде-то их спаситель. Постепенно слухи затихают, и люди остаются такими же нищими, как были. А когда и вправду начинают возникать новые острова, то получается еще хуже. Кому-то везет, а остальные пропадают, потому что Многорукий в такие годы приходит чуть не каждую неделю. Он ищет Илбэча, но гибнут-то простые люди. Я хорошо помню, как это происходило больше дюжины лет назад, и не хочу второй раз пережить подобное, хотя именно тогда был построен наш райхон К тому времени многие из людей думали, что истории, которые рассказывают об Элбече Ване, сплошная выдумка. Со времен Вана прошло больше двойной дюжины лет, ты представить себе не можешь как это много дюжина дюжин с тех пор в мире не рождалось илбечей или они не желали строить о хулгал даже рассказывает что сам ван на двойную дюжину лет отдал дар лбеча на гору кому не знаю кто прав но только люди отвыкят от чудес и вдруг Райхоны стали появляться один за другим. Они возникали каждый месяц, иногда по нескольку штук. Тогда и начались беды, о которых я говорила. Все бросились искать лучшей доли, все мечтали о несбыточном, многие погибали, и никто не стал счастливее. Это продолжалось почти два года. И когда люди поняли, что Илбеч исчез, скорее всего, многорукий дотянулся до него, то оказалось, что в стране не стало ни единым сухим арайхоном больше. Илбетч натыркал свои острова, как попало. Все они непригодны для жизни, лишь изгои обитают там, и банды ночных пархов прячутся от войск Вана. С тех пор последнего Илбетча называют безумным, Да, наверное, он и был не в себе. Дар Илбеча слишком тяжел для нормального человека, так что не стоит верить всему, что рассказывает о Ване. Впрочем, наш райхон Безумный Илбеч поставил так, что у нас появилась сухая полоса вдоль аваров. Поэтому здесь не принято ругать Безумного Илбеча. Ну и вспоминать о нем лишний раз не стоит. Пусть старик Тенгер думает о героях. Мы с тобой их ждать не будем. Я бы никогда не согласилась стать женой Лбеча. Через два поколения его дела покажутся прекрасными, но не допусти, мудрый Тенгер, жить с ним рядом. Человек не должен мешаться в дела бессмертных и лишний раз будить многорукого. Твой отец был обычным человеком, но самым лучшим из всех, кто ходил по Райхону. если бы он захотел, он поселился бы в сухих краях и стал царегом. Но он говорил, что там, правда, еще меньше, чем здесь. Поэтому он жил с нами, он был добр и не только кормил семью, но и помогал слабым и одиноким. Пока он не умер, мы жили богаче в У отца были доспехи из панциря огромного Ваарранза. В них он в одиночку спускался в Шавар и приносил оттуда таких зверей, что посмотреть на них сбегался весь Райхон. — Когда я вырасту, я тоже буду таким, — перебил Шаран. — Я уже поймал одну тукку, но она убежала.